Глава 8 Я не знала, чего ожидала, но уж точно не того, что всего через мгновение упаду на землю и покачусь по песчаному пляжу. Я кувыркалась через голову, ударялась то одним плечом, то другим, песок забивался мне в рот и попадал в глаза. Когда я, наконец, остановилась, голова у меня кружилась, и я совершенно не понимала, где нахожусь и в какую сторону двигаться. Я долго сидела, быстро моргая и отплёвываясь, чтобы избавиться от песка. Впереди простиралась почти необъятная пустыня. Вероятно, это были те самые пустоши Зундраха, о которых упоминал Джондар. Иначе и быть не могло. Вдалеке раздался гортанный рык, и я вскочила на ноги. Оглянувшись, я увидела зверя на вершине холма, с которого только что спрыгнула. На мгновение меня охватила отчаянная надежда, что у него, возможно, аллергия на песок, и мне подвернулась удача, но тихий голосок в голове шептал совершенно другое. Если такое свирепое животное решило остаться наверху, значит, внизу затаился кто-то намного страшнее. Зверь не сводил с меня взгляда. Я показала ему средний палец, что оказалось большой ошибкой. Он всё равно прыгнул ко мне. Чертыхнувшись, я повернулась и бросилась бежать. Внезапно я словно попала в ночной кошмар. Один из тех, где пытаешься быстро бежать, но ноги тебя не слушаются. Стопы увязали в песке, замедляя шаг. Я могла лишь из последних сил ползти вперёд. «О, Боже! Пожалуйста, не надо! Я сейчас умру!» Эта мысль так ясно поразила меня. Через несколько секунд от меня ничего не останется. Может быть, несколько капель крови, которые впитаются в сухой песок, но на этом всё. И никто никогда не узнает, что со мной случилось, даже мои похитители. Но почему я просто не осталась с ними? Почему решила, что могу в одиночку путешествовать по этому неизведанному миру? Я снова оглянулась. Зверь взмыл в воздух, вытянув лапы вперёд и нацелив свои ужасные когти мне в шею. Тут подо мной словно открылся люк, и я ещё глубже увязла в песке. Чудовище пролетело над моей головой, лишь чудом не задев меня. Солнечный луч пробился сквозь кроны деревьев, росших на холме, и ослепил меня. Я прикрыла глаза, как вдруг почувствовала, что песок подо мной задрожал, а затем покачнулся. Я упала на четвереньки и больно ударилась обо что-то твёрдое — Вскрикнув, я попыталась встать, но снова начала скользить, на этот раз в противоположном направлении. К счастью, мне удалось ухватиться за какой-то выступ. Это ещё что за хрень? В этот момент то, на чём я стояла, поднялось на поверхность, и песок потёк рекой. «Что это?» Мозг подсунул ответ, который мне совсем не понравился. «Огромный песчаный червь из дюны. Вот что!» «Нет, нет, нет!» Лучше бы я и правда приземлилась на песчаного червя, потому что существо передо мной выглядело намного, намного хуже. У него были здоровенные чертовы клешни, которые торчали из песка и поднимались высоко над головой. Но хуже всего то, что я упала ему на морду и вцепилась в одну из его ноздрей, или что бы это ни было. Вскрикнув я отпустила ее и оттолкнулась. Из твердой коричневой раковины выглянули два абсолютно черных глаза. Они держались на длинных стебельках, которые выдвигались, как перископы на подводных лодках. Я быстро подобралась к одному из них, надеясь, что так существо меня не заметит. Каждый стебелёк был примерно с меня ростом, что позволило мне приблизительно определить размеры твари. Она была просто огромной и похожа на чудовищного краба размером со школьный автобус. По телу существа прокатилась вибрация, от чего у меня застучали зубы. Позади раздалось какое-то влажное чмоканье. Я медленно повернулась и обнаружила, что другие большие глаза смотрят прямо на меня. То есть оно могло смотреть в разные стороны? Вот чёрт! Я почувствовала, как от страха у меня сводит живот, а по коже бегут мурашки. Сбоку на меня замахнулись огромные клешни. Я отскочила в сторону в самый последний момент. Они захлопнулись в считанных сантиметрах от моего лица, издав такой громкий щелчок, что у меня заложило уши. Я сунула руку за пазуху и вытащила нож в тот момент, когда ко мне метнулась вторая пара клешней. Я увернулась и перекатилась через плечо, сжимая нож в руке. Краб истошно взвыл, явно разочарованный своей неудачей. Тварь снова напала на меня, но в этот раз я едва успела уклониться от щёлкающих клешней. Я ударила краба ножом, но это было всё равно, что пытаться пробить каменную стену. Повинуясь безумному порыву, я прыгнула на одну из клешней и обхватила её руками. Краб начала размахивать конечностями, отчаянно пытаясь сбросить меня. Я и правда подумывала разжать руки и отпустить клешню. Я бы упала на песок, но со мной всё было бы в порядке, да? Вот только где-то поблизости всё ещё бродил волкоподобный зверь, и он наверняка схватит меня, как только я окажусь на земле. «Ведьмины огни. Во что я вляпалась?» Краб на секунду успокоился. Я почувствовала, как учащённое биение моего сердца отдаётся в ушах. Мгновение спустя клешня, в которую я вцепилась, начала медленно двигаться к зазубренной щели под глазами существа. «Вот чёрт!» — он решил впервые отведать человечины. «Ну уж нет». Я отпустила клешню и, замахнувшись, вонзила нож прямо в центр блестящего чёрного глаза бусинки, после чего приземлилась на ноги. От дикой боли краб заверещал так громко, что я зажала уши руками. Он бился в агонии, стороны в сторону, но когда я бросилась прочь, одна из его клешней метнулась ко мне. Ну вот и всё. Теперь мне точно конец. Я старалась изо всех сил и храбро сражалась, но пришло время прощаться. Я подумала о своей семье, сёстрах, братьях, матери и о том, что больше никогда их не увижу. При этой мысли моё сердце заныло от боли. Я не увижу, как мои родные брат и сёстры состарятся, никогда не обниму маму, Не познакомлюсь с племянниками и племянницами, если таковые вообще появятся. Никогда не стану тетей Дани, которая бы исцеляла каждую их царапинку и выхаживала при высокой температуре. Порой об этом я мечтала больше, чем о собственных детях. Я подумала о малышке Мюриэль, лежащей на больничной койке и осияющей в ее глазах надежде, когда я обещала найти способ вылечить ее. «Будь ты проклят, Калил Аданорин, будь ты проклят!» Клешни сомкнулись. Я закрыла глаза, приготовившись к смерти. Что-то просвистело в воздухе, быстро, словно ракета. Раздался громкий хруст, рычание и ещё один пронзительный виск. Я распахнула глаза. Прямо передо мной стоял принц, появившийся из ниоткуда, словно я мысленно призвала его. Меч торчал из клешни краба, а по лезвию стекала склизкая жёлтая кровь. Когда она с шипением коснулась его кожи, принц вздрогнул — Зарычав, он выдернул меч из клешни, быстрым движением схватил меня за запястье и потянул за собой, когда краб накренился и завалился на бок. Мы упали на твёрдый панцирь и, соскользнув по нему, приземлились на песок. Прежде чем я поняла, что происходит, принц обхватил меня за талию и рывком поставил на ноги. Он практически потащил меня по скользким песчаным дюнам в сторону леса, пока краб визжал и бился в агонии позади нас. Мгновение спустя принц вонзил меч в покрытую зеленью землю и затащил нас обоих на вершину холма. Оказавшись наверху, я упала на колени и отползла в сторону. Моя грудь тяжело вздымалась, а тело дрожало от пережитого шока. Я услышала, как принц поднялся на ноги и повернулся, чтобы посмотреть на визжащее внизу существо, но я сама могла лишь сдерживать рыдания.